С тюрбаном на голове Нарда оказался выше двух метров. Голова его находилась где-то под потолком. — Опять? Черт, надо напрягать зрение. — Но ничего. Вперед и смелее. Никто пока не произнес ни слова. Женщина, грациозно поднявшись, быстрым полушепотом изложила Нарде на суть дела. Сказала, кто я такой, зачем пришел, что интересуюсь тайным ритуалом верховного плана, что их общество ревнителей истинной внутреннего мира произвело на меня сильное впечатление и так далее и тому подобное. Молодая женщина неизменно употребляла по отношению к нарди слова «отец мой». Но потому, как она на него смотрела, нетрудно было догадаться, что он не обиделся бы и на обращение милый папочек. Выслушав, Нарда поблагодарил ее. «Спасибо, Лорен». «Это Лорен», — чирикало так шустро, что я едва-едва уловил слово «филантропия». Но Нарда это не пропустил. «Это точно». Выполнив свою миссию, Лорен отвесила преподобному отцу нижайший поклон, а деяние ее при этом приспустилась и хотя сам я ничего не видел, но готов поспорить, что Нарда, открывшиеся ему прелести, рассмотрел как следует. Взгляд влюбленного так бы я охарактеризовал выражение его лица в этот момент. Теплота в его глазах, Даже спол оказалась отнюдь не отеческой. Лорен удалилась. И Нарда занялся мной вплотную. — Я — нардо сказал он. Видно было, что собственное имя ему очень по душе. — Можете ли вы уточнить, сын мой, что конкретно заинтересовало вас в обществе внутреннего мира? — Сын ничего себе популя подумал я да ему вряд ли больше сорока пяти ловкий парень сегодня утром я присутствовал для меня это было откровением упоительно я почувствовал что то именно то в чем я нуждался с тех самых пор как, как умерла моя дорогая сестра После ее смерти в моей душе поселилось такое одиночество, что... Я сделал паузу, пытаясь оценить его реакцию. Проглотит или выплюнет? О, такой проглотит все, что пахнет деньгами. Что я решил кому-нибудь помогать. Я хочу помочь вам. Величественный кивок. У меня от сиденья уже начинали затекать ноги, и от смотрения вверх заныло шея. Я изобразил вздох облегчения, как бы благодаря его за высочайшее одобрение, и почувствовал себя полнейшим дараком. Что врать дальше? Я очень богат, я бы хотел вас поддержать средствами. Ваше общество, я имею в виду, Я чувствую, что сегодня в моей душе произошел переворот. Жизнь обрела новый смысл. Я очень признателен вам. Не знаю, как меня не стошнило, но пока что игра получалась, и надо было продолжать. Спасибо, сын мой. Приятно сознавать что еще один несчастный обрел спасение в моем храме честно признаю что средств нам действительно не хватает духовные наше богатство неисчислимы но что касается материальных но тут нас прервали в дверь вошли двое близнецов как две капли воды похожих друг на друга те самые из эльку чли Тот, что вошел первым, сразу узнал меня, глаза его загорелись, а левая рука, как распрямившаяся пружина, шустро выхватила из-под правого плеча маленький автоматический пистолет. «Провались я на этом месте!» — процедил он сквозь зубы, направляя его на меня. Я убрал из-под себя ноги и уже начал вставать, но тупорылой двойняшка нажал на спуск пуля прошила край моего плаща с левой стороны отрекошетила от пола и улетела куда то вверх я начал заводиться не думай что я промахнулся скотт я встал на корточки но вторая пуля прошила мой плащ с другой стороны сидеть скот Будешь делать, что я скажу. Он осмотрел меня с ног до головы. — Хорошо, можешь встать, только не дури. Я поднялся на ноги и встал к нему лицом. — Неплохо стреляешь, можешь гордиться. Но за подкладку и ремонт я сдеру с тебя двести, не меньше если останешься в живых, конечно. Близняшка заржал и кивнул на меня своему брату. — Забери-ка у него пистолет, Пол. нардо смотрел на нас так, как будто ему только что выпало четыре туза. — Почему? В чем дело? Такой резкий поворот событий застал его врасплох, и я теперь уже стоя смог, наконец, как следует его рассмотреть. Он уже не казался таким высоким. Без тюрбана он стал бы на три-четыре дюйма ниже меня. В общем, ростом Нарда был шесть футов без одного или двух дюймов. Черты лица тонкие. Черное тяжелое одеяние, спускавшееся почти до пола, делала его фигуру приземистой и коренастой. Нарда все никак не мог прийти в себя. — Тебе надо было просто заглянуть в будущее, Нарда. Для тебя ведь это расплюнуть, — съехидничал я. — Заткнись! — заорал на меня тупорылый. Потом он заговорил с Нарды. — Это вонючая ищейка. Я смотрю, он уже обвел тебя вокруг пальца. Работает на ту дамочку, Джорджу Мартин. Нардо сразу пришел в себя, тряхнул головой и неприязненно уставился на меня. Позаботься о нем, Питер. Ты знаешь, куда его спрятать. Пусть пока посидит». Но Питер позволил себе не согласиться. — У меня, шеф, есть более подходящее соображение. нардо однако же, полностью овладел собой и говорил тоном, не терпящим возражений. Делай, как я сказал. Пусть пока посидит. Больше он разговаривать не стал и пошел из комнаты, Так, словно везде на полу валялось разбитое стекло. Братец Пол схватил меня за шиворот залез мне за пазуху и вытащил револьвер. Я смотрел на него сверху вниз. Дорогой отутюженный костюм, плотно сжатый рот, стальной безжалостный взгляд и темные тщательно уложенные волнистые волосы я перевел взгляд на питера а как вас мамочка в детстве отличала а но близнецам что то шутить не хотелось пол взял мой револьвер заствол размахнулся и врезал мне прямо по челюсти я покачнулся мои затекшие ноги еще не успели отойти и я рухнул, как мешок с дерьмом. Боли особой не было, но внутри нарастала такая ярость, что я с трудом сдерживался. Я потрогал подбородок. Из нижней губы шла кровь. Я вытер ладонь, а мягкий — габардин. Плащ все равно испорчен. Теперь только выбросить. Черт! Как бы не пришлось выбросить еще и несколько зубов.